Молодой хан спустился с башни и сел на коня. Второй седланный конь ждал Карабургута. Бургута. Тесной толпой джигиты проехали через город, и только миновав каменные ворота, когда впереди открылась ровная даль бесконечной степи, взял сказал спасенному Карабургуту: «Не подумал ли ты, что я умышленно пригласил тебя в свой дворец, чтобы ты попался в руки шахских палачей?» Я бы хотел снова пригласить тебя в мой сад Теллялы, но опять ты можешь попасть в лапы собачьих слуг палача Джахан Пехлевана. Таких черных мыслей у меня не было. Разреши мне вернуться в мою родную пустыню. Хотя там голые пески, скудная трава и солоноватая вода, но там больше свободы и счастья, чем здесь, среди прекрасных дворцов, а высоких башен и крепких стен. Я не буду тебя задерживать». Я бы хотел еще исполнить э, какое-нибудь твое желание, ведь ты пострадал из-за меня. У меня только одна просьба. Моим учителям, окутав меня рыболовной сетью, сняли с меня мой славный меч-кончар. Пока я не отберу его у того хвостуна, который осмелился носить его, не разрешишь ли ты на время взять светлую саблю одного из твоих джагитов?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 Молодой хан отцепил с пояса свою саблю, украшенную бирюзой, сергалейком и яхонтом, и передал Карабургуту. Носи ее со славой и вынимай из ножен только против врагов нашего племени, а не против мирных караванных путников. Этот благородный ворной конь, на котором ты сидишь, отныне тоже твой. На нем ты отправишься в поход против врагов Родины. У меня еще одна к тебе просьба. — сказал Карабургут. Говори. Не можешь ли ты, знающий все, что делается в шахском дворце, сказать мне, что стало с девушкой нашего туркменского племени по имени Гюльджамал, джамал Ее насильно увезли шахские грабители, сказав, что она поступит во дворец для увеселения пристрелого шаха. — Знаю. Для этой девушки Гюль-Джамал шах приказал поставить особую юрту в одном из дворцовых садов. Но девушка оказалась гордой и непокорной. Я боюсь, что и ее постигнет печальная участь всех непокорных пленниц нашего шаха. — Спасибо тебе, мой великодушный избавитель, — сказал Карабургут. — Если тебе нужна будет моя жизнь, призови меня, и я приеду немедленно, хотя бы мне пришлось пробираться через горы и пропасти. Карабургут повернул вороного коня и поскакал в свою пустыню. Вскоре он переменил направление и выехал на дорогу, которая ведет в сторону прекраснейшего из городов, утопающего в садах Самарканда. Медленно шагал конь, а джигит пел. «Мне ветер поет, как дальний привет любимый. Возможно ли внимать приветом таким бесстрастно? Пускай впереди за каждой скалой погибель, на каждом пути она стражит безгласно». Тарабургут так задумался, что его чуть было не смеяли несколько джигитов, скакавших во всю конскую прыть, крича: "Дорогу, дайте дорогу! Гонец к Падишаху письмо в собственные руки подешаха. Несколько всадников мчались в клубах пыли, таща за собой носилки аркан. Конец аркана был прикручен к локтя седла. Гонец, привязанный к коню веревками на съем скаку, крепко спал раскачиваясь и мотая головой. Видно, конь гонца делал последние усилия, чтобы доскакать до ворот города. Он хрипел, бил хвостом и несся только потому, что его тащили на аркане скакавшие впереди джигиты, обычно сопровождавшие шахского гонца от одного селения до другого. Вдруг на полном ходу конь рухнул на землю. Садники остановились. Соскочили с коней, пытались поднять обессильного загнанного коня, но напрасно. Кровь полилась из его ноздрей на пыльную дорогу. Гонец как упал, так и остался лежать. Он только сказал важное письмо Шаху от его дочери, осажденной бунтовщиками в крепостной башне. В Самарканде восстание всех жителей против шахских палачей и сборщиков податей. «Жители их режут, и куски тел вешают на тополях, а мне все равно умирать». Сказав эти слова, Гонец положил голову на кулак и закрыл глаза.